Глава 7. Февраль 1065 года от Рождества Христова Полоцкое княжество. Исток реки Ловать. Как я не противился идти через полоцкие земли, владения князя Всеслава Бричеславовича, пришлось рискнуть. Из Новгорода в Киев дорога только одна по реке Ловать. А от ее истока или Волоком, или на санях до Днепра. Смысл в том, что торных дорог в привычном для нас понимании на Руси одиннадцатого века нет. Есть рейки, служащие летом водными магистралями, а зимой превращающиеся в санный путь, но маршрут всегда один. Что же касается моих опасений, в 6574 году от сотворения мира, то есть в текущем 1065 от Рождества Христова, полцкий князь Вячеслав Бречеславич открыто выступил против триумвирата Ярославичей. В летопись он вошел как чародей, коему приписывают рождение путем выхования и способность повелевать погоды или обращаться в звери. Естественно, летописцы приврали, наделив бунтаря темными силами из-за его борьбы за власть, хотя кто знает. Потомок Владимира Красное Солнышко по боковой линии Всеслав является внуком Изислава Владимировича, родного брата Ярослава Мудрого. Матерью же их была полоцкая княжна, красавица Рогнеда, силой, взятые Владимиром перед убийством ее отца и братьев. В его жилах течет кровь Рюриковичей, и именно в 1065 году Оборчин решил, что накопил достаточную мощь для борьбы за Север Руси. Всеслав оказался серьезным противником для Трумвирата Ярославичей. Чтобы победить его, князья вынуждены были объединить все свои рати. Но первый удар чародея не удался. Сков встретил его войско закрытыми воротами, а горожане дружно встали на стены. Проблема в том, что я не смог найти упоминание, когда же он нанес свой удар. Но, с другой стороны, на Новгород в 1067 году полоцкий князь обрушился именно зимой. Эх, не догадался я предупредить Георгия со златой. Дурье голова! Аж приподнявшись в санях от гнева на самого себя, несколько мгновений подставляю лицо бьющему навстречу пронизывающему ветру, несущему к тому же мелкие, но очень твердые частички льда. И лишь немного успокоившись, откидываюсь назад, укрывшись теплой овчиной шкурой. Да, загвоздка. Но, впрочем, что б я сказал? Вот вещаю вам, через зиму на вторую нападет на Новгород князь Волхов Всеслав Полоцкий. Берегитесь его, ибо возьмет град Сида придаст добро разграбление, разграблению, а жены дочерей ваших отдаст на поругание». Вообще-то можно было бы так. Эх, дурья голова. Ну а если весточку им какую передать с купцами, что возвращаться будут? Или вовсе к себе в тмутаракань пригласить? Ладно, два года у меня в запасе есть, что-нибудь да придумаю. Мы-то уже в Полоцкие владения вступили. Хотя путь на Псков по другому маршруту пролегает. Но кто его знает? Санный обоз из Новгорода, собранный 30 купцами, весьма лакомая добыча. Моя тревожная мысль резко прервал заревевший вдруг в голове каравана боевой рог. На каркал. Брони и шаломы! По моему настоянию, не меньше четверти серебра выделенного на сборы, ратники потратили на относительно дешевые скандинавские шлемы с полумасками. Такую же сумму они оставили в кузнях, где на стеганке нашили металлические пластины, закрывающие сердце и часть живота. Так что теперь мои люди действительно имеют хотя бы относительное подобие брони. И к слову, большинство ратников уже надели ее. Предчувствуя недоброе, последние пару дней я не снимал кольчуги, и того же требовала десятка. Между тем, по кромкам обоих берегов словно взмыли вверх снежные фонтаны. Это засевшие в засаде воины, прикрывающиеся до того шкурами, начали резко вставать, сбрасывая с себя наметенный снег. Одновременно раздался дикий полурев полувой атакующих, и по кручим вниз ней заскользили десятки лыжников. В воздух взмыл первый поток стрел, жутковато зашелестевших над головами. «Щиты!» Я едва успел закрыть нерасторопного купца, едущего со мной в одних санях. Сверху раздался хладящий кровь-свист, и тут же в промерзшее дерево дважды звонк ударил, а потом еще раз. Сзади раздался крик боли. «Вышата, раздавайся, Киры!» «Ты что, варяг, сдурел? Да я...» «Да ты сейчас в землю ляжешь, ты посмотри, сколько их!» «Действительно, спускающихся по кручам разбойников, вот только разбойников ли, никак не меньше тысячи!» Жидкая цепочка двухсотен купеческой охраны, усиленной полусотни новгородских дружинников. Посадник расщедрился. Кажется совсем тоненькой, против массы ломанувшихся к нам людей в тулупах да меховых шапках. Вот только последние сжимают в руках уже привычные не секиры, да с улицы, и прикрываются крепкими деревянными щитами. «Все сюда! Здесь секиры из Хралуга. Не обращая внимания на возмущенный вопль вышатый, я срываю обвязку с саней и, хватаю за цепкой, ладная, в руке древко-чекана. К нам тут же устремились ратники моего десятка, следом потянулась охрана из соседних саней. Купец слон впервые осмотрелся по сторонам, охнул и склонился к свертку, лежащему в ногах. В следующую секунду в его руке появился клинок, ярко сверкнувший светлой сталью с волнистым узором. — Кругом! Кругом! Сомкнуть щиты! — мой крик подхватил Еремей. Кивнув ему, я спрыгнул на лед, внахлёст смыкая свой щит с щитом побратима. Между тем противник практически добежал до нас. Десятка триратников из охраны торговых гостей окружили вышатины сани, по моей команде сомкнув щиты, и в них тут же вонзились дротики и метательные топоры. Тяжелые удары по дереву крепко тряхнули мою руку, но стоящий рядом побратим помог удержать стену. Совсем рядом, всего в нескольких метрах впереди, раздался яростный рев, и с десятками глоток. Взглянув в зазор между щитами, я увидел разбойника с воздетым над головой топором, бегущего прямо на меня. Удар! Вражеский топор вонзился вниз щита, заставив меня его опустить. Мысленно выругавшись на себя, в такой шибке лучше всего колоть чем-то вроде меча или с улицы, выбрасываю топор вперед, вершин древка. Оно ожидаемо ударилось о щит, но противник все же подтянул его к голове, и рухнул вниз, сбитой хлесткой подсечкой. На мгновение в толпе врагов возникла брешь, и я воспользовался ею, обрушив чекан на голову разбойника, теснящего ратника слева. Но не успел закрыться щитом, как к моему лицу устремилась копейная навершия с улицы. Я едва опустил голову и уклонился от укола, лезвие лишь царапнуло по стали шлема. Тут же мой щит занял свое место в стене, внахлест смыкаясь с соседями. «Сзади, подмени!» Выигрывая время, я шагнул вперед, опустив вниз левую руку. Рубящий удар успевшего встать разбойника, нацеленный в голень, уткнулся в дерево защиты, и лезвие чека нарезануло по открывшейся руке противника. Враг вскрикнул, а мгновение спустя прямым ударом ноги я отбросил его. Отшагнув назад, я всего за секунду успел поменяться с ожидающим сзади ратником. «Радмир, Володарь, Олег, Луки!» — Встаньте на сани и сверху бейте. Все, кто свободен, возьмите с улицы, подавайте их первому ряду. Еремей, ко мне!» Забыл я побратим отступив назад, но иначе мои команды просто не услышали бы. Однако верный соратник всего лишь через десяток секунд встал рядом, уняв мою тревогу и чувство вины. Коротко кивнув Еремею, я подал ему дротик и жестом указал на вторые сани. Я успел метнуть три или четыре с улицы, прежде чем кольцо ратников прорвали разбойники едва ли не вчетверо превосходящий нас числом. Спрыгнув с побратимом вниз, мы устремились к месту прорыва, но нас опередил Вышата. Все воины купца давно заняли место в строю, он же всю схватку держался за спинами дружинников. Мельком отметив это, я подумал, что купчина просто трусит, но сейчас он смело бросился на врага. Широко рубанув крест-накрест, Вышата свалил сразу двух разбойников, неосторожно сунувшихся под его чудо-меч. Тут же купец умело принял удар с улицы на щит и длинным уколом навстречу свалил третьего противника. Но прежде чем я успел бы прикрыть смелого купчину справа, разящий по горизонтали удар топора, развалил ему шею. «Вышата!» Наконечник дротика вонзился в незащищенный живот разбойника, прошив его тело насквозь. Даже не пытаясь его вытащить, я упал на колени, подхватив завалившегося назад купца. До того он пытался устоять на ногах. «Вышата!» Еремей закрыл нас щитом с яростным ремонтом, отгоняя врагов разящими взмахами меча. Купец лишь прохрипел что-то в ответ, попытался улыбнуться, и глаза его словно остекленили. Между тем его правая рука ткнулась в мою, протягивая хоролужный клинок. <связь> Скачив на ноги, я успел рубануть мечом снизу вверх, рассекая живот разбойника, уже занесшего топор над открывшимся справа Еремеем. А после все заслонила кровавая круговерть жуткой, невиданной до того сечи. Я успевал лишь рубить, колоть или, наоборот, закрыться щитом, защищаясь от очередного удара. Здесь не было места благородству, мы били хоть в спину, хоть в бок врагу лишь бы убить. А враг бил нас. На стороне ратников была лучшая выучка, лучшее вооружение. На стороне разбойников их многочисленность. Сама схватка слилась в сплошное мелькание клинков, сопровождаемое то криками ярости, то воплями боли, и лишь отдельные куски фрагмента ее от чего-то отложились в памяти. Из трех ратников, стрелявших с телеги, с луком остался лишь Володарь. Олега свалила вражеская стрела, а Радмир чуть раньше спрыгнул на землю, азартно орудуя топором. Единственный лучник до конца прикрывал нас сверху, пока сразу две с улицы не вонзились в его плоть. На мгновение разбойники подняли дергающийся в конвульсиях тело на дротики и скинули его вниз. Крепкий, рослый дружинник отбросил изрубленный щит, перехватив чекан, выхватил меч из ножен и начал яростно разить с обеих рук. На зим пало трое врагов с раскроенными черепами и рассеченными шеями, прежде чем с улицы пробила грудь ратника. Он осел на колени, да так и остался. Древко дротика уперлась в лед. Озверевшие разбойники обрушили на умирающего град ударов топорами, зарубая его тело на куски, словно на бойне. По ушам ударил пронзительный крик мученика. В какой-то момент секира врага разрубила шлем Еремея, сбив его землю. Побратим неловко завалился назад, но до того, как его добили бы, я встал над другом, принимая удары противника на щит. В общем-то, недолго бы я продержался, но тут справа и слева нас прикрыли щиты еще двух дружинников, и Еремей сумел встать. Компактной группой мы начали пятиться ко второй телеге. Вскоре тяжелый удар топора нашел и мою голову. В ушах зашумело, а перед глазами встала кровавая пелена. Правда, я сумел устоять, отступив за спины соратников, но все поплыло. И тут щит ратника, прикрывавшего меня слева, ловко подцепили топором, а в открывшуюся щель ударил с улицы. Дротик пришпилил воина к телеге, слон жука. Придя в себя от ярости, резко шагнул вперед и вонзил клинок в грудь ближнего камня разбойника. Всего целило шесть раратников, посеченных, едва держащихся на ногах, но не сломленных. Между тем враг отпрянул, оставив на льду десятки изрубленных тел, смешавшихся с павшими новгородцами. Окровавленные раненые ворочаются в жутких муках, волоча по снегу то наполовину отрубленные руки, то выпущенные наружу кишки. От их шевелений кажется, что сама твердь под ногами вдруг ожила жутким багровым ковром. В ноздре бьет тошнотворный запах теплой крови и внутренностей, выпавших из рассеченных животов, а в воздухе повисли денящие душу вой покалеченных. Чего встали? Кто тут еще остался? Тяжело дышащие разбойники, с трудом удерживающие склизки от крови древки секир, расступились, пропуская к нам с десяток, закованных в кольчуге дружинников еще не бывших в бою, чересчур свежие. Впереди держится тучный рослый мужчина с длинными черными усами и черной же бородой. — Ну и кто здесь остался? Шестеро новгородцев? Да вы совсем уже обабились, трусы. Горскую-то не добьете. — Эй, воевода, а ты сам-то чего в стране держишься? Не почину доставать меч из ножен? Или тебе проще за спинами бездоспешных держаться, а уж после сечи их трусами звать? Толстяк аж задохнулся от моей дерзости, не найдя сразу, что сказать в ответ. Я уловил во взглядах разбойников немое одобрение и насмешку над собственным вождем. «Да я тебе! «Так вот он, я стою. Хочешь добить? Так иди сюда добивай!» Воевода побагровел от ярости, гневно стиснул рукоять меча. Но как бы ни было сильно его унижение, а в драку такой не полезет. Ему проще приказать лучникам засыпать нас стрелами. «Слышь, воевода, а давай уговор. Давай я без оружия, а ты с мечом, а?» Сойдемся, и, коль твоя возьмет, делай с моими гридями, что хочешь. Хочешь здесь зарежь, как скот, хочешь в холопы их. Но если моя возьмет, то нас отпустит. Уговор. Воевода неестественно громко засмеялся в ответ. Красуется перед своими спасает остатки авторитета. Да что мне о какого-то робища меч морать? Ты и твои люди так уже в моей власти. Глаза свои протри, дурень старый, погляди на клинок в моих руках. Разве холопы такие носят? Толстяк вновь побагровел. В этот раз он все же вытащил меч. И от моего взгляда не укрылось, как гнев в его глазах сменился вначале изумлением, а после восторгом, смешанным с жадностью. «Тебя никто за язык не тянул, будешь биться без оружия, и меч твой будет мой». «Уговор! Но если проиграешь, твои люди отпустят нас». «Уговор!» Глаза вражеского воевода масляно заблестели, а улыбка стала торжествующей. В глазах же уцелевших ратников я прочитал ужас и изумление. «Брат, ты погубишь всех нас!» Протянув Еремею хролужный меч, урманский клинок Андерса, так и не покинувший сегодня ножен и боевой кинжал, я коротко ответил. «Посмотрим». Я двинулся навстречу врагу спокойно, не спеша, и, не дойдя до него шагов в шести, остановился. Толстяк со издевкой улыбнулся и резко бросился вперед, со свистом рубя воздух крест-накрест. Приздаться, я не ждал от него такой прыти, враг меня удивил. И все же, отпрыгнув назад вправо, я ушел от обоих рубящих ударов, после чего замер на месте. Теперь нас разделяло всего три шага. Воивода вновь глумливо осклабился, его меч устремился к моему животу в длинном коле. Быстрый широкий шаг навстречу и левое предплечье, защищенное наручем, сбивает сталь клинка, отклоняя вражеский выпад. Одновременно жесткий удар правого локти приходится на сочленение вооруженной руки, что заставляет воеводу рожать пальцы от внезапной боли. И тут же еще один удар кулака находит его гортань, вогнав кадык в глотку. Дружинники противника дернулись было вперед, и я услышал, как мои воины шагнули навстречу. Но неожиданно над местом схватки раздались громкие яростные голоса разбойников. «Уговор — Уговор! Кречет заключил с ним уговор! Выполняйте его! Воевода еще дергался в конвульсиях у моих ног, хрипит и задыхается, тщетно моля жестами о помощи, но его ратники остановились в нерешительности, уловив злобу разбойников. Между тем из толпы последних вышел вперед крепкий, кряжестый воин. Смерив меня оценивающим взглядом, он гулко произнес «Уходите, но меч останется мне». Поймав тяжелый взгляд сероглаз, серых глаз, я твердо ответил «Меч мой и останется со мной». Также мы заберем своих раненых и погрузим их на двое саней, туда же положим их оружие. А павших ратников вы похороните в земле, и священник их отпоет. Но если ты не согласен, можем сразиться, и пусть Бог нас рассудит. Вот только на этот раз в моих руках будет оружие». Вожак промолчал еще несколько секунд, ломая меня взглядом. Но после этой сечи меня, наверное, уже не проймет ни один взгляд. Усмехнувшись, по-простому, без злобы, разбойник внятно произнес. «Хорошо, берите раненых, их оружие и уходите. Павших мы придадим земле по христианскому обряду». Закончив речь, он коротко кивнул. Я склонил голову в ответ, и, похоже, никто вокруг так и не понял, как страшно мне было в эти мгновения. Неожиданно разбойник вновь обратился ко мне, заставив внутренне вздрогнуть. «Как твое имя, Гридь?» Поборов мгновение слабости, я спокойно ответил. «Андрей, Андрей Урманин, а твое?» Вожак чично осклабился. Волк. Волк палочанин. Еще встретимся варяг.